Глава шестьдесят первая. Амир, прошлое. Через месяц возвращаемся с практики домой. Я счастлив выше, чем на три метра над уровнем неба. Целую любимую в щеку. Встретимся завтра. Шепчу ей на ушко. Завтра это так долго. Девушка обнимает меня за плечи. Завтра я приведу тебя к себе, объявлю своей невестой. Через пару месяцев сделаем никах. Поднимаю любимую в воздух, кружу. Она даже не верещит, доверяет мне. Провожаю Лейлу до дома, прощаюсь перед подъездом. Цветочек, буду скучать. Украткой целую черноволосую девушку в губы. Они у неё мягкие, податливые и нежные. Моя Лейла подарила мне миллион влажных поцелуев за это лето. Я останавливался только тогда, когда её губы опухали от моих беспощадных поцелуев. А впереди меня ещё ждёт миллиард. Но я по-прежнему голоден, не могу насытиться, любимый. Думаю, мне будет мало и миллиарда жарких поцелуев. Но в любом случае, у нас впереди целая жизнь. Лейла, ты вернулась? Неожиданно рядом с нами вырастает женственная фигура, матери моей девушки. В её руках тяжёлые сумки. Тётя Зоя, я донесу Предлагаю свою помощь в надежде провести с Лейлой лишние 10 минут. Не надо. Мама отвечает грубо и глядит на меня недоброжелательно. Ощущение, будто у меня отрос горб, и тётя Зоя чурается моего изъяна. Лейла, тебя уже папа заждался. Иди немедленно домой и сумки захвати. Женщина передаёт тяжёлую ношу дочери, у которой и так огромный рюкзак на спине. Сердце обливается кровью. Разве моя девушка, будущая жена, должна носить такие тяжести? Её мать себя не жалеет и мою Лейлу эксплуатирует. Ничего, сжимаю кулаки. Скоро женюсь на своей черноокой малышке, заберу её к себе. У нас большая квартира. Будет жить как настоящая женщина, которую любят, а не используют. Вспоминаю вечно злое лицо отца Лейлы, Альберта. Ёжусь. Лейла посылает мне незримый поцелуй уходит остаёмся с её матерью вдвоём сынок послушай я понимаю что вы с Лейлой дружите с самого детства но сейчас эта дружба бросает на мою дочь тень я вас не понимаю настроение портится летит в тартарары мы друзья однокурсники между нами только не успеваю договорить тёплая женская рука ловит мою руку сжимает крепко. Амир, непорочь Лейлу, забудь её. Забыть? Громко смеюсь. Лицо женщины превращается в неприступную маску. Как так-то? Что изменилось за месяц? Зоя всегда ко мне хорошо относилась. Альберт и мой отец дружили всю жизнь. Только мы ему не удалось подняться так высоко, как мужу Зои. Поэтому я не очень богатый жених. Ничего страшного. Сам всего в жизни добьюсь. Уйди с её дороги, шепит на меня мама возлюбленной. Ты ей не пара. Какая-то чушь. А кто пара? Твой брат, выпаливает женщина. Он перспективный молодой человек, не географ. Одаривает меня колким взглядом. У меня в голове всё перемешивается в кашу. Тётя Зоя, причём здесь Назар? Он жених Лейлы, уже приходил свататься. Будущий юрист, он сможет стать мэром города. Мой муж его подтолкнёт, а я помогу, наставлю. Он послушный парень, в отличие от тебя. То есть я плохой. Я так не говорила. Просто уйди, исчезни, испарись. Я дам денег. Езжай в Уфу, в Москву, закончи приличный вуз, стань человеком. По вашему мнению, сейчас я не настоящий человек. Почему? выбрал не ту специальность Послушайте, я люблю вашу дочь. Хочу быть рядом с ней ежеминутно. Не могу без неё прожить и дня. Я едва сдерживаюсь, чтобы не наорать, доказывая свою правоту. Женское воспитание. Тяжело вздыхает женщина. Что? Ты слишком мягкий и добрый. Это плохо. Я удивлён, сражён, раздавлен. Для нашей Лейлы плохо. Ей нужен сильный муж. который будет её любить, лелеять, носить на руках, содержать. Ты не тот, кто ей нужен. Хочу поговорить с ней, сказать, чтобы не слушала вас. Делаю шаг к двери, но проворная женщина перегораживает мне путь. Амир, уходи. Лейла чужая невеста. Чужая невеста, чужая невеста. Чужая невеста. Жестокие слова. бьют обухом по голове, вызывая контузию. Ничего больше не слышу. Иду прочь. Ужасные слова раздирают мою душу в клочья. Закрываю глаза, думаю о том, что если я сплю, и это всего лишь дурной сон. Не хочу просыпаться. Виктор Мозов приводит меня в чувство. Чурбан малолетний, смотреть надо куда прёшь. Арут где-то на духом. Мне фиолетово. Мир погас. Без Лейлы мир не существует.